Артур Конан Дойл. Загородные приключения. Глава 1. Новые соседи. Извольте посмотреть, мисс, послышался из-за приоткрытой двери голос служанки. В третий номер жильцы заезжают. Две маленькие старушки, сидевшие по обе стороны стола, с живейшим интересом вскочили на ноги и поспешили к окну гостиной. Осторожно, дорогая Моника, предостерегла одна из них, прячась за кружевную занавеску. Не хотелось бы, чтобы они нас заметили. Да-да, Берта, нельзя давать им повода говорить, что у них любопытные соседи. Однако думаю, что если мы встанем вот так, то они уж точно нас не заметят. Открытое окно выходило на плавно спускавшуюся к дороге, аккуратно подстриженную лужайку с несколькими неухоженными кустами роз. И усаженный гвоздиками клумбой в форме звезды, от широкой современной дороги, покрытой щебёнкой, лужайку отделял невысокий деревянный забор. По другую сторону дороги, на солидном расстоянии друг от друга, стояли три высоких дома со стро verifyми крышами и небольшими деревянными балконами. Каждый из них был окружён полисадниками с цветочными клумбами. Все они были построены сравнительно недавно, но в номерах первом и втором на окнах висели шторы, и оба они имели обжитой вид. А вот в номер третий, с его распахнутой настежь дверью и запущенным садом, явно только что завезли мебель, приготовив дом к прибытию жильцов. К воротам подкатил большой четырёхколёсный экипаж, и именно на него обратили свои нетерпеливые взоры старушки, спрятавшиеся словно птицы за кружевными занавесками. Кучер слез, скозел, и сидевшие внутри пассажиры принялись подавать ему вещи, чтобы возница отнёс их в дом. Краснолицый и хлопавший глазами кучер стоял, расставив руки, а высовывающаяся из окна мужская рука Без устали подавала ему различные предметы, вид которых привел любопытных старушек в замешательство. «Господи Боже!» — скричала Моника пониже ростом и более сухощавая. «Как это называется, Берта? Похоже на четыре расплывшихся пудинга!» «Это такие штуки, которыми молодые люди боксируют», — ответила Берта с чувством превосходства человека, лучше знающего жизнь. А это? Кучеру вручили два огромных жёлтых деревянных предмета в форме бутылок. "Ой, сама не знаю", призналась Берта. Жонглёрские булавы раньше никогда не фигурировали в их безмятежном и чисто женском мирке. Однако за этими загадочными предметами последовали другие, о которых они всё же имели кое-какое представление гимнастические гири, лиловая сумка для крикета, набор клюшек для гольфа и теннисная ракетка. Наконец, когда недовольный кучер, доверху навьюченный вещами, пыхтя и шатаясь, пошел по садовой дорожке, из экипажа лениво выбрался высокий и крепко сбитый молодой человек с щенком бульдога под мышкой и розовой спортивной газетой в другой руке. Он сунул газету в карман светло-желтого пыльника И протянул руку, словно собираясь кому-то помочь выйти из экипажа. Примечание. Пыльник, холщёвое или льняное пальто свободного кроя, которое носили для защиты одежды от пыли. Конец примечания. Однако к удивлению обеих старушек, протянутая ладонь получила лишь сильный шлепок, и из экипажа без какой-либо посторонней помощи выпрыгнула высокая дама величаственным взмахом руки она велела молодому человеку ступать к двери, потом упёрла другую руку в бок и с беспечным расслабленным видом встала у ворот, постукивая носком ботинка по забору и равнодушно ожидая возвращения кучера. Когда она медленно развернулась и солнечные лучи осветили её лицо, глядевшие в окно старушки с изумлением увидели, что это очень живая и энергичная дама была уже далеко не первой молодости, так что со дня её совершеннолетия прошло столько же лет, сколько и до этой поворотной вехи в жизни каждого человека. Её тонкое, с правильными чертами лицо, в твёрдой линии рта и выступавших скулах которого было что-то индийское, даже издали свидетельствовало о том, что жизнь у неё выдались не из лёгких. И всё же она была очень красива, спокойствием и изяществом лица, напоминая лик античной статуи. Над огромными тёмными глазами изгибались такие чёрные, густые и величево очерченные брови, что глаз невольно отвлекался от нескольких рисковатых черт лица, чтобы залюбоваться их восхитительной формой. Держалась она очень прямо, а её стройную, возможно, чуть полноватую фигуру с дивными округлостями ещё более подчёркивал несколько старомодный наряд. Волосы её, чёрные, но с изрядной долей седины, были аккуратно зачёсаны назад с высокого лба, и скрыты под похожей на мужскую небольшой фетровой шляпкой с неброским пером у ленты, единственная уступка её полу. Фигуру дамы Плотный облегал двубортный жакет из похожей на ворсистую сукно тёмной ткани, а прямая синяя юбка без утарочки и подборки была такой короткой, что из-под неё виднелись стройные ноги, обутые в широкие боты на низких каблуках с квадратными носами. Так выглядела дама, стоявшая у ворот третьего номера, на которую были обращены любопытные взоры соседок напротив. Но если её поведение и внешность уже в некоторой степени оскорбили их ограниченное и упорядоченное видение мира, то что они должны были подумать о следующем действии, разворачивавшейся перед ними живой картины. Покрасневший и тяжело отдувавшийся кучер, возвратился после тяжких трудов и протянул руку за вознаграждением. Дама дала ему монетку. Последовало недовольное бормотание и жестикуляции, а затем внезапно она обеими руками схватила его за повязанный вокруг шеи шарф и крепко встряхнула, как терьер трясёт крысу. Дама протащила его по тротуару, прижала к колесу и трижды стукнула головой о борт экипажа. Вам чем-нибудь помочь, тётя? спросил, показавшийся в дверном проёме крепкий молодой человек. Ровным счётом ничем выдохнула разъярённая дама. Вот тебе мерзавец. Будешь знать, как грубить женщине. Кучер беспомощный и непонимающий огляделся по сторонам, словно лишь с ним одним произошло нечто неслыханное и из ряда вон выходящее. Затем, потирая голову, он взобрался на козлы и поехал прочь, подняв руку вверх, будто взывая к высшим силам. Дама же, поправив свой наряд, убрала выбившиеся из-под шляпки волосы и величественно прошагала в дом, после чего за ней закрылась дверь. Когда её короткая юбка исчезла в темноте, обе наблюдавшие за происходящим мисс Берта и мисс Моника Уильямс сидели и глядели друг на дружку в немом изумлении. 50 лет они смотрели в небольшое окно за пределами ухоженного сада, но никогда ещё им не доводилось видеть подобное зрелище. "Жаль", наконец проговорила Моника, что мы не оставили себе поле. И верно, жаль. Надо было его оставить, согласилась с ней сестра.